Синицын. Под утро Синицыну приснилось, что он ведет трактор по припаю. «Бери влево!» — слышит он. разводье. Синицын начал лихорадочно орудовать рычагами, но всегда послушный его рукам трактор, яростно взревев, на полной скорости рванулся к свинцовой воде. «Прыгай! Прыгай!» — отчаянный крик. Но поздно трактор с грохотом проваливается. Синицын проснулся от своего сдавленного стона. Море штормило, в каюте было душно. Синицын отер с лба пот, поднялся с постели и подошел к окну. Балов пять, не больше. Вдали по правому борту возвышался исполинский айсберг, длиной, наверное, с километр. Слева простиралось ледяное поле. «Скука!» Синицын взглянул на верхнюю полку, на которой похрапывал Женя Мальков, завистливо вздохнул и снова улегся. Не так он представлял себе первые дни возвращения домой. Впрочем, подумал он, мечты всегда краше действительности. Три раза зимовал он в мирном, и каждый раз возвращение домой казалось ему пределом человеческого счастья. Да разве только ему, всем? Но возвращаться приходилось на Аби, которая из Мирного отправлялась сначала по остальным станциям, разгружаться и менять зимовщиков, забирать сезонников, и дорога домой растягивалась на два с половиной месяца. Поневоле осатанеешь. Правда, сейчас Синицын возвращался на визы, но это тоже сорок дней и сорок ночей, тоже не сахар. Синицын закрыл глаза, и принялся уговаривать себя заснуть. Всего два дня прошло, как закончилась самая тяжелая в его жизни зимовка. И, наверное, самая неудачная. А под конец зимовки природа сыграла с припаем злую шутку. 30 километровый припай дышал. Лед расходился, чернел разводями. А на берег нужно перевести тысячу тонн груза. Будь Синицын аэрологом или геофизиком, спал бы себе спокойно и ждал, пока не поднимут на вахту. Но начальник транспортного отряда отвечает в разгрузку за все. За работу на льду, за людей, за погоду. И с него спросили, строгали рубанком по живому телу, почему не определил трассу раньше, почему тракторы глохнут, почему, почему... А потому, будто не он еще до прихода Аби и Виза проводил дни и ночи на припае. Будто не его трактор провалился в трещину, и не он Синицын чудом остался в живых. Попробуй определить расу, если даже ученые-гидрологи не понимают, как это в декабре, когда припай должен быть бетонным, вдруг ни с того ни с сего начались подвижки льда, а что тракторы глохнут. Предупреждал. Техника на пределе. Пора обновлять парк. Молодец, Синицын, похвалил его тогда Макаров, помешивая в стакане ложечкой. Язык у тебя подвешен хорошо. Оправдался ты исключительно умело. Только зачем ты пошел в Антарктиду, Синицын? В тебе погиб великий адвокат Плевако. И с легкой руки начальника экспедиции к Синицыну так и прилипло это прозвище. Вот и засни. Чуть ли не месяц со своим сменщиком Гавриловым он искал трассу. А опь все это время стояла. И капитан Томпсон, невозмутимый стонец холодно напоминал, что каждый день простоя обходится государству в пять тысяч и что поломанный график ставит под угрозу снабжение не только Мирного, но и остальных станций. Наконец, трассу нашли. Страшная это была трасса. Восемь покрытых ненадежными мостами многометровых трещин, десятки снежниц, в которые тракторы погружались по брюхо, да еще пурга, туманы. Коля Рощин не уберегся, Не успел соскочить на лед. Правда, в этой трагедии ни Синицына, ни Гаврилова никто не винил. Все видели, что Коля самовольно срезал угол и пошел в стороне от трассы. Вчера утром Синицын брился. Увидел сизый клок, память об этой трассе. Последние недели он почти не спал. Так забывался сном на 2-3 часа потом вставал, накачивался крепчайшим кофе и снова на припай. Что ж? Он сделал все, что мог, и даже больше. И посему имеет право спать, сколько влезет. Чем больше спишь, тем ближе к дому, вспомнил он изречение своего соседа. Женька ему повезло. Врач-хирург был весельчак и любимец мирного, с ним легко и просто. Ныло похудевшее тело, которое еще долго не отпустит от себя усталости. молило покои покое мозг, а нелепо нарушенный сон так и не приходил. «Хорошо спят беззаботные и счастливые. А я как раз и есть такой», — уговаривал себя Синицын, «беззаботный и счастливый, потому что все кошмары зимовки и разгрузки позади, и я возвращаюсь домой». А Даша хоть и начала отцветать, как положено от природы, но любить умеет по-молодому. Полтора месяца, долго. И тут Синицын с ужасающей ясностью ощутил, что увиливает от самого главного. И увиливает напрасно, потому что это самое главное засело в мозгу, как стальная заноза. Если эту занозу не вытащить... Полного счастья не будет, и виной тому Гаврилов. Достаточно было дать себе в этом отчет, как все стало на свое место. Упреки Томпсона Синицын пропускал мимо ушей. Капитан опытный морской волк, здесь ему не повезло, там повезет. Нагонит, войдет в график. Макаров, неприятно, конечно, что пошлет догонку телегу, заморает характеристику. Но и этого Синицын не боялся. Такому инженеру-механику, как он, найти стоящую работу нетрудно. Только узная, что в Москву вернулся, тут же начнут телефон обрывать. К тому же с Антарктидой, конечно, свое он отзимовал. Гаврилов, вот кто не давал Синицыну покоя. Память неподвластной воли человека сделала Синицыным то, чего он боялся больше всего. Перебросила его в 1942 год. Он стоял на часах у штаба, когда комбат, сибиряк, с громовым басом отдавал приказ командирам рот. И Синицын услышал, что батальон уходит, оставляя на высоте один взвод. Этот взвод должен сражаться до последнего патрона, но задержать фашистов хотя бы на три часа. Его, Синицына, взвод, второй взвод первой роты. И тогда с ним, безусом мальчишкой, случился солнечный удар. Жара стояла страшная, такие случаи бывали, и пострадавшего, облив водой, увезли на повозке. Потом по дивизии объявили приказ генерала, и салютовали павшим героям, больше суток отбивавшим атаки фашистов. И тут командир роты увидел рядового Синицына. «Ты жив?» Синицын сбивчиво объяснил, что у него был солнечный удар, и поэтому... «Понятно», — протянул ком роты, и посмотрел на Синицына. «Никогда не забыть ему этого взгляда». С боями дошел до Берлина. Честно заслужил два ордена. Смыл никем не доказанную и никому неизвестную вину кровью. Но этот взгляд долго преследовал его по ночам. А теперь еще и Гаврилов. Синицын его не любил. Было во всем облике в поведении Гаврилова что-то вызывающее, раздражающее. Огромного роста, шумный с вечно свисающим на лоб всклокоченным чубом, Гаврилов повсюду, где он не оказывался, вносил беспокойство. Он мог нагрубить самому высокому начальству, бешено хлопнуть дверью, и ему все это сходило с рук. Однажды он трахнул кулачищем по столу капитана, да так, что треснула полированная доска. А Томпсон, которого моряки в Тихомолку называли «старым пиратом», Лишь ухмыльнулся, налил две стопки и выпил с Гавриловым на Брудершафт. Все прощалось ему за размах и ярость, с которой он набрасывался на работу. В прошлом Гаврилов дважды был сменщиком Синицына на посту начальника транспортного отряда. Но тогда дело обстояло по-иному Синицын возвращался из похода на восток, походы которые списывал все. Гаврилов, конечно, крыл Синицына за покалеченную технику, но дружелюбно. Грех изничтожать человека, прошедшего 3000 километров, самой трудной на земле дороги. Походников полярники уважали. Походник имел право на льготы, как разведчик, вернувшийся из опасного рейда по вражескому тылу. Но в эту зимовку Синицына преследовали неудачи. Два тягача вышли из строя. Еще для двух других не оказалось запасных частей. И при таких условиях о своевременном походе на восток не могло быть и речи. Причины вроде были уважительные. За несостоявшийся поход Синицына никто вслух не обвинял. Но от этого он не чувствовал себя лучше. Сам-то он знал. И его механики-водители знали, что в начале зимовки положение можно было исправить. Еще летали самолеты, а в молодежной имелись запасные части. Да и ребята из механической мастерской «Золотые руки» не раз предлагали заняться брошенными тягачами. С одного снять коленчатый вал, с другого — главный фрикцион. Смотришь, еще одна машина одета и обута. Не сделали, прохлопали упустили время. На Восток следует отправляться полярным летом, в начале декабря, чтобы вернуться в Мирный до мартовских холодов. Перед Новым годом Обь приходила в Мирный с новой сменой, разгружалась и шла в Австралию за овощами и мясом. В 20-х числах февраля Возвращались с востока походники, и примерно к этому же времени возвращалась из Австралии Обь. Она-то и увозила походников на родину. Так было всегда. Теперь из этой привычной цепи выпало одно звено. Отряд Синицына уже не мог пойти на восток. Обь не успеет забрать походников, а зимовать два года подряд в Антарктиде никому не разрешается». Значит, отряду Гаврилова придется идти в поход по маршруту «Мирный-Восток-Мирный» Мирный, дважды. Прямо сейчас, в конце января и потом в декабре. Но это еще полбеды. Хуже то, что Гаврилов пойдет на Восток на полтора месяца позже, чем обычно. Значит, возвращаться он будет тогда, когда по центральной Антарктиде уже не ходит никто. Синицын ждал, что Гаврилов будет размахивать кулачищами, крыть его последними словами. Но Гаврилов, вникнув в ситуацию, повел себя чрезвычайно спокойно. Не ругался, не дергал себя за чуб, не хлопал дверью. Ничего подобного не было. Он только улыбнулся нехорошей улыбкой, подмигнул и тихо сказал «Сработаем! Плыви спокойно домой, плевако!» И его водители, которых Гаврилов брал с собой из года в год, обидно засмеялись. Как в душу плюнул. И еще. На Аби прибыло два новых тягача. Их следовало переправить в мирный, переправить во что бы то ни стало. Без них нечего было и думать о походе. А проклятый припай еле выдерживал тяжесть и легких тракторов. Кому-то нужно было гнать тягачи на берег. Никто не говорил о них ни слова, но в этом молчании Синицын слышал вопрос. Он не подготовил технику, сорвал поход и не нашел вовремя трассу, поэтому первый тягач перегонять ему. Так молчаливо решило общественное мнение. Но Синицын не хотел погибать. Он понимал, что это значит гнать 25-тонный тягач по припаю. Рискнуть в начале зимовки на это он бы, наверное, пошел. Но идти на смертельный риск сейчас, за миг до возвращения домой... И Синицын боялся смотреть на тягачи, как приговоренный к смертной казни боится смотреть на виселицу. Первый тягач перегнал Гаврилов. Улучив момент, когда начальство не было на борту, Чутко поступил, чтобы не мучилось начальство угрызениями совести, спустил тягач на лед, похлопал машину по могучим бокам, потом залез в кабину и запустил мотор. Высунулся из нее, заорал. «Счастливо оставаться!» И на третьей передаче рванул по трассе. Проскочил. А за ним второй тягач по колее. За ужином в кают-компании Макаров долго ругал Гаврилова за самоуправство, но тот отмахивался, довольно урчал и ел за троих. На Синицына он только раз взглянул и отвернулся. И вообще больше к нему не подходил. Ни разу не обращался, словно бывшего начальника транспортного отряда уже не было в Мирном. Вот почему Синицын долго не мог заснуть. Ему мерещился Гаврилов и его взгляд, тяжелый взгляд командира первой роты летом 42 -го года. И никакими усилиями воли Синицын не мог прогнать от себя эти видения. Когда он после войны вернулся домой с двумя боевыми орденами и не менее почетным, чем третий орден, шрамом во всю щеку, Его юного победителя провожали по улице горящие глаза мальчишек. Им гордился отец-учитель. Однажды он привел сына в школу, в которой Синицын когда-то учился, и представил его классу. И один восторженный мальчик, приветствуя героя от имени класса, воскликнул. «Дорогой товарищ гвардии-сержант, мы вам очень завидуем». «Вы на всю жизнь счастливы, потому что у вас чистая совесть». Это было немножко смешно, но, в общем, справедливо. Тогда Синицын воспринял этот детский восторг как должное. Но с годами память, холодная и беспощадная, то и дело стало напоминать о том, о чем очень хотелось забыть навсегда. По ночам на Синицына наползали танки, В рукопашной в него вонзали кинжалы, его убивали, и он убивал. Он кричал во сне, и Даша ласково гладила его по лицу, успокаивая. А когда он видел командира роты и товарищей, погибших на высоте, то просыпался без крика, но больше заснуть не мог. А теперь еще и Гаврилов. И вдруг у Синицына появилось смутное ощущение, что с Гавриловым связан еще какой-то очень неприятный эпизод. Он снова поднялся, подошел к окну и больными глазами уставился на однообразный и надоевший полярный пейзаж. Айсберги, льды, серое промозглое небо. Что-то было еще. Что-то было. Вспомнил. Перед самым уходом Виза к нему подошел Гаврилов, и, явно пересиливая себя, неприязненно буркнул. Топливо подготовлено! Синицын, измученный бессонницей, падающий с ног от усталости, утвердительно кивнул, и Гаврилов ушел, не попрощавшись, словно жалея, что задал лишний и ненужный вопрос. Ибо, само собой разумелось, что ни один начальник транспортного отряда не покинет мирный, не подготовив своему сменщику, зимнего топлива и техники. Но не было в истории экспедиции такого случая и не могло быть. Поэтому в заданном Гавриловым вопросе любой на месте Синицына услышал бы хорошо рассчитанную бестактность, желание обидеть и даже оскорбить недоверием. Синицын точно помнил, что кивнул он утвердительно. Но ведь зимнее топливо, как следует, он подготовить не успел. То есть подготовил, конечно, но для своего похода, который должен был состояться полярным летом. А Гаврилов пойдет не летом, а в мартовские морозы. И поэтому для его похода топливо следовало готовить особо. И работа чепуховая. Добавить в цистерны с соляром нужную дозу керосина, побольше обычного, тогда никакой мороз не возьмет». Как он мог запамятовать? Синицын чертыхнулся. Нужно немедленно бежать в радиорубку, узнать, вышел ли Гаврилов в поход. Если не вышел, сказать правду. Извини, оплошал. Забыл про топливо. Добавь в соляр керосина. Если же Гаврилов в походе, поднять тревогу, вернуть поезд в мирный. Даже ценой потери нескольких дней чтобы разбавить солярку. Синицы начал одеваться, сочиняя в уме текст радиограммы, и остановился. Стоит ли поднимать панику, на скандал, проработку, напрашиваться? Ну, какие будут на трассе морозы? Градусов под 60, не больше. До таких температур и его солярка вполне сгодится. Успокоив себя этой мыслью, Синицын снял с кронштейна графин с водой, протянул руку за стаканом и нащупал на столе коробочку. В полутьме прочитал «Люминал», но у Женьки нервишки на взводе. Сунул в рот две таблетки, запил водой, лег и забылся тяжелым сном. Через три часа Санна гусеничный пояс Гаврилова ушел из Мирного на восток.